Уникальная самоотверженность не стремилась к низкому, среднему или высокому звуку. Она была нацелена на белую сферу. Один из белых шипов Ренге продолжал медленно отскакивать от пола и стен даже после того, как у нее исчерпались запасы. После того, как белый шип отправлен, он исчезнет сам по себе, когда перестанет двигаться. Другими словами, призыватель может повлиять на них только при первоначальном ударе кровавого знака. Однако они становятся беззащитными, когда двигаются. Пока новый белый шип не ударит их, чтобы изменить путь, призыватель мог только продолжать наблюдать за ними. Правило номер три. Если белый шип, который еще находится на поле, случайно попадает в пятно, когда призыватель не имеет других белых шипов в запасе, то он будет убит. Призыватель потеряет контроль над структурой материала, который будет заменен на всепожирающую черную пасть. Noelpaeuf Zoof AGKV URXV. Она является самым худшим монстром, который пожирает своего призывателя. Холодок прошёлся по телу Рэнге, когда она вспомнила это стандартное и нерушимое правило. Врак никогда и не был сосредоточен на столкновении материалов. Она планировала использовать правила чёрной пасти, которая проглатывает всё, чтобы непосредственно убить призывателя. Плохо! Это плохо! Сколько ещё? 5 секунд? 3? В любом случае, я ничего не могу сделать, пока мой запас не восполнится. Если меня убьют, то Хиган не сможет использовать свои силы. Уникально самоотверженность собрала все свои силы в удар её кровавым знаком. бело- световая сфера противника, как пуля, вылетела вперёд. Выстрел этой женщины в ездовом костюме был явно нацелен на старый белый шип Ренги, который она хотела загнать в пятно. Его курс был неимоверно точным. Ренги ничего не могла с этим поделать. У неё нет ничего. Если её белый шип попадёт в пятно, то она умрёт. Поэтому она не полагается на свою собственную силу. Хиган, уничтожь склад слева, поторопись! Вражение женщины в дедовом костюме немного изменилось. Через мгновение огромный кальмар, раздираемый колючей проволокой, рухнул на склад, чтобы раздавить его. Он уничтожил этот металлический объект так легко, словно наступил на какую-то бумажную коробочку. Противник попытался ударить белый шип при помощи рикошет от стены этого склада. После сказанных слов, стена полностью исчезла, и белый шип отчётного караула отклонился от заданного курса. Вражеский материал. Огромный враждебный глаз. Если вы прогнорируете шесть снижающих гласных звуков, то увидите, что он будет состоять из трёх низких звуков, двух средних и двух высоких. Это ставит его в низкий ряд звуков и позволит мне использовать вот это. Маленький кусочек времени, который купил для себя Ренги, позволил ей пополнить себе белый шип. Этот единственный элемент появился в воздухе. Она сразу же ткнула его кончиком своего кровавого знака. Нет, она не запаниковала или у неё что-то произошло с головой. Наоборот, её атака была спокойна и основана на проведённых расчётах. Она нацелилась на белый шип врага. Это её месть. Два белых шипа столкнулись, и их пути изменились. Один из них, а именно уникальной самоотверженности, ударил лепестки со средним звуком и высоким, которые плавали в воздухе. Два эти лепестка были поглощены пятном. Теперь получилось три высоких, три средних и три низких. Правило номер один. Когда красавица в дедовом костюме услышала слова Ренге, ее лицо окаменело. Но Ренге продолжала говорить, словно читая мысли женщины. Призыватель не должен собирать равное количество низких, средних высоких звуков. Если он это сделает, то их материал превратится во все пожирающую черную пасть, которая проглотит его целиком. Раздался липкий звук, и огромный враждебный глаз превратился в вихрь темной слизи. Вершина этого вихря заполнена множественными клыками. Не было никакого крика. Просто перед тем, как женщина хотела уже что-то сделать, все пожирающее черная пасть атаковала ее сверху и мгновенно сожрала. Треворный звук заполнил воздух, когда потерялась жизнь. И словно доказывая это, все пожирающее черная пасть преобразовалось еще раз. Бессознательную женщину сосуд небрежно бросили на разрушенную землю. Для неё уже нет спасения. После смерти призывателя сосуд, чьё тело превратилось во всё пожирающую чёрную пасть, становится невмияемым. Того внештатным призывателя мужчину поглотили обломки. Поэтому они ничего не получили с этой победы. Груды камней не будут возвращены на место, и мёртвые люди также не будут воскрешены. Всё, что осталось, так это просто факт того, что они выиграли и выжили. Таков мир призывателей. Затем Ренгелл услышал бормотание Хиган через их связанное сознание. «О, Белая Королева, пожалуйста, покажите путь этой проигравшей человеческой душе! У нас нет времени на сентиментальность! Хиган, давай уже убегать! Нам больше так не посчастливится! Мы должны использовать этот момент на полную!» Призыватели использовать фемиарную гранату, чтобы создать искусственно священную землю, эффект, который исчезает сам по себе, когда появляется победитель или же по истечении 10 минут. Тем не менее, сразу же после победы над противником призыватель может свободно перемещаться по искусственной священной земле в течение 90 секунд. Современная церемония призыва Это метод призыва богов для сражений, однако остаточное тепло, оставленное после поражения одного из призывателей, может быть позаимствовано другим призывателям. Если новый враг появится в эти 90 секунд, то начнется битва с текущим материалом. Это и было основным преимуществом. Противник будет вынужден наращивать свой материал от самого слабого. Однако Ренг и Хиган сразу же могли начать с сильного. Если это будет продолжаться очень долго, то не смогут создать более продвинутый материал по сравнению с тем, который мог быть вызван в эти 10 минут. Конечно же, урон, полученный в прошлой схватке, никуда не денется. А также, если они потеряют этот шанс, то им придётся начинать всё с нуля. Однако, если они всё-таки смогут удержать этот круг, то им не будет равных. Даже самый слабый новичок будет вознаграждён за свои усилия, если сможет удержать его. Подобно тому, как огромные фейерверки начали бодро выстреливаться на противоположной стороне побережья этой гавани, две сестры быстро побежали по асфальтированной земле. Больше нет никакого смысла скрываться. «Хиган, мы будем пробиваться! Противнику придётся начинать с начальных материалов, так что мы просто должны их раздавить прежде, чем они смогут что-то предпринять!» Они победили врага, после еще одного, а затем и еще. Все еще находясь в кругу, эти двое бегут по ночной гавани. Они справились с еще одним врагом, а затем и со следующим. Когда они побеждали, материал хиган, продолжал расти. Проигравшие люди валялись на пути, по которым некоторое время назад пробегали девушки. В отличие от черной пасти, которая появляется при нарушении правил, простая победа над призывателем не убивает их. Они просто превращаются в заводные куклы, которые повторяют одно и то же действие снова и снова. По стандарту они должны были их убить, но, к счастью, для обеих сторон у них на это нет времени. Обычно огнестрельное оружие бесполезно против призывателей из сосуда. Это полезная способность, однако они всё равно не всемогущие. Ответ почётного караула не заставил себя ждать. Человеческая присутствие исчезает. Ренге, что происходит? Убирают людей, чтобы разорвать нашу цепочку побед. Они, скорее всего, планируют напасть на нас, когда искусственная священная земля исчезнет, и ты вернёшься в нормальное состояние. Чёрт! Призыватели материала побежали к месту назначения. Примерно через 90 секунд цепь оборвалась, и искусственная священная земля пропала. Тело Хиган превразовалось от странного монстра обратно к прекрасной девушке. Это означало, что им придётся всё начать сначала. Хиган немного качнула в сторону. Ха! Хиган, с тобой всё хорошо! Цепочка сражений была чем-то вроде секретного трюка, потом нагрузка возрастала с каждой секундой, проведённой в кругу. Ей вообще повезло, что она ещё в сознании. И как только Ренге одолжила своё плечо сестре, их окружили. 20 человек. Это означает, что здесь находится 10 пар призывателей сосуд. Когда они потеряли свою цепочку, им придётся начинать всё заново. Количество противников ставит их в невыгодное положение. Ренге осмотрелась и поморщилась. Формы и размеры их кровавых знаков разные, но кое-что у них было общим. Всех их зовут уникальной самоотверженностью. «Чёрт, так это было не имя человека!» Они стояли под огромным мостом, который соединял эту гавань с остальной частью города. Это был универсальный мост с дорогой сверху, монорельсом внизу, а также с проходящим через него линиями электропередач и кабелями связи. Ренге не помнила его название. На фоне большого грохота идущего с моста чей-то голос проскользнула ей в ухо. Он принадлежал одному из призывателей почетного караула, именуя себя уникальной самоотверженностью. Это конец. Я бы не была так уверена. Разве ты этого не заметила? Призыватель достал маленькую баночку. Этим объектом оказалась пемиаванная граната. Когда он её взорвёт, то появится искусственная священная земля, которая положит начало в финальной битве. Честно говоря, я не могу поверить, что с этим вы можете призвать Бога. Тот, кто изобрёл эти штуковины, настоящий безумец. С такими мыслями об этой штуковине Ренги почувствовал пот на своём теле. «Мы спрашивали у всех имя вашего нанимателя. Я сделаю это и с вами, но, честно говоря, я не ожидаю многого. Но и пусть, это не имеет значения. Просто ответьте мне, и я вас сразу убью». «Эй!» – сказала Ренги, делая шаг вперёд, чтобы защитить сестру. Извини, конечно, но у меня есть несколько фемиаванных гранат. Вы не возражайте, если мы начнём этот поединок. Всё-таки это не имеет значения, кто устанавливает искусственную священную землю, так? Ты что, любишь выставлять свой живот плотоядным животным, потеряв всякую надежду и смеяться, как какая-то кукла? Призыватель удивился этому, и веки Ренга дёрнулись, но ей всё-таки удалось сохранить свою улыбку. Во-первых, просто так использовать фемиалную гранату не имеет смысла. Если она не используется, глядя непосредственно противника, то искусственная священная земля не появится. Тихий звук достиг её ушей. Она потянула штырь фемиалной гранаты, удержив предохранитель в безопасном положении. Во-вторых, независимо от того, где находится призыватели сосуд, когда фемиалная граната взорвётся... Они автоматически будут принесены в Центр Искусственной Священной Земли. Слушая его речь, она с огромной силой бросила гранату. Тем не менее, она не бросила ее под ноги противника или в него. И в-третьих, Искусственная Священная Земля появится относительно поверхности, где взорвалась фемиаванная граната. Если Искусственная Священная Земля появится на потолке или же на стене, то находящиеся внутри смогут свободно бегать по потолку и стене. Она бросила ее прямо вверх, на дно огромного многофункционального моста. Говоря более конкретно, она бросила ее на беспилотную грузовую машину, которая ехала по монорельсу. После разрывного звука, сестры Минакава взлетели на воздух так, словно к их телам подключили провода. Удар был достаточно сильным. Он выбил из них весь дух и вызвал неприятный звук в шеях, однако они смогли успешно выбраться из гавани. Сёстры врезались в нижнюю часть монорельса, который мчался со скоростью 80 км в час. На этой машине был изображён лев, как часть рекламы. И у Ренги появилось ощущение, что лицо у этой твари немного помято. Ах! Хиган! С тобой всё хорошо! Во всяком случае, мы должны подняться! Эта искусственная священная земля будет 10 только 10 минут! «У тебя есть верёвка или какое-нибудь другое приспособление, чтобы связать нас? Если мы этого не сделаем, то упадём!» Сёстры-близнецы стояли вверх ногами над небом на как летучие мыши. Между прочим, только один из призывателей, который их окружал, был вместе с ними втянут в искусственную священную землю, но он, скорее всего, превратился в лепёшку от удара с огромной стеной, которая движется со скоростью 80 км в час. Призыватель не успел вызвать материал, поэтому его не укутал защитный круг. Во всяком случае, сестры наконец-таки в безопасности. Или они так думали. Через мгновение огромный мост, который также использовался в качестве ориентира, сломался пополам. Две девочки не понимали, что произошло. Они сразу же, как сумасшедшие, начали осматривать окрестность, пока не заметили крейсера в темном океане. Женщина в розовом униформе медсестры стояла на полбе с длинным стержнем, кровавым знаком за своим плечом. Призыватель! Это она сделала! В это же время та, кто разрушил мост, вышла в поле зрения. Это была девушка с короткой стрижкой. Она носила фиолетовый наряд танцовщицы, который едва прикрывал ее важные участки тела. Эти открытые участки больше вызывали боль, чем возбуждение – Однако это лишь потому, что она сидела в изношенной и ржавой инвалидной коляске. Голова этой девушки была наклонена, а в зелёных глазах нельзя было заметить ни единой эмоции. Затем она сделала лёгкое движение своим ужасно худым указательным пальцем. Это всё, что она сделала. Однако этого хватило, чтобы разрезать на две части несколько сотен тонн моста. Огромное количество морской воды поднялось, подобно огромной стене, и пространство несколько сотен метров насильственно разрезалось. Лазерный луч собирает любые объекты вовнутрь себя, после сжимает, как чёрная дыра, а потом выстреливает. Это за, при... Это за пределами божественного класса! Современная церемония призыва с помощью кровавого знака была упрощённым методом. Благодаря ей мы можем на время призвать и использовать легендарных богов. Перед этим многие десятилетия были потрачены на постройку храмов и наблюдением за звездами, чтобы только вычислить идеальное время. Обычные люди так вообще были готовы принести кого-нибудь в жертву, однако даже тогда было неясно, появится бог или нет. Но эти времена прошли. С сосудами, фемиамными гранатами и кровавым знаком можно призвать сверхъестественное со стопроцентной неуверенностью. Установленный класс, когда десторическое щупальце, которое использовали Ренго и Хиган, или же огромный враждебный глаз, были лишь ступенькой, чтобы достичь божественного класса. Этим монстрам нельзя нанести урон ядерными боеголовками или же лазерными обстрелами, но они лишь инструменты для достижения богов. Тем не менее, человечество узнало кое-что еще. Есть кое-какая скрытая территория, и для жителей этой территории был придуман собственный термин. Неизученный класс. Дух трепетчихся желтых жавер, что правит самими небесами. Эс-а-со-во-с-тикс-эй-и-в-за. Белая королева, которая держит в своих руках незапятнанный меч истины. Иу-ну-э-в-и-а-вух-эй-кикс-е-у-пэль-в-жи. Итак, кто сейчас противостоит ему Леди-фиолетовая молния, отделяющая добро от зла. иу ау эу эй кюб гмик а си, Как только Хиган произнесла её имя, машина, которая ехала по моноресу, потеряла своё соединение и упала в океан. Картинка льва, нарисована на нём, всё продолжала улыбаться. Хиган и Ренги могли лишь падать с обломками вниз. Они потерпели неудачу. Ещё раз эта мысль закрылась в разум Ренги. И тем не менее, она отчаянно пыталась схватить руку своей сестры, которая раскинулась в пустом пространстве. Хиган! Но её желанию не суждено было сбыться. Она не смогла достичь своей сестры и врезалась в тёмную поверхность холодного океана. О чём она только думала, а? В отличие от твоей сестры, Минакава Хиган не упала в океан. Инерция швырнула её тело к противоположному берегу. Множество судов было пришвартовано вдоль берега, и она, кажется, упала на один из них. У нее были проблемы с дыханием, а разум находился на грани срыва. На что она надеялась тогда? Ге! Она не могла произнести слова. Ее разум уже был на пределе, но она сосредоточилась и восполнила немного силы, хоть это и было у нее в голове. Будто бы представляя полную противоположность ее умственному состоянию, большие красочные кольца фейерверков взорвались в ночном небе. Их яркость и миролюбие, казалось, холодно отвергало все Хиган. Рен-ге-е-е-е. противнику призывателю пришлось создать искусственную священную землю, чтобы призвать Леди Фиолетовую Молнию, но он почему-то не схватил сестер-близнецов. Однако Хиган не считает это удачей. На это есть некоторые основания. Противник захотел отделить сосуды от призывателя. Падение Ренги в океан опасно. Искусственная священная земля очень плохо работает в глубокой воде. К тому же ни одна из девочек не может вызвать материал в одиночку. Враги скоро прибудут, чтобы победить их по отдельности, пока они беззащитны. Человек, которого раздавил обломками, раскрыл им название организации – поэтому враги призывателей не допустят утечки информации. Небольшой шум доказал её плохое предчувствие. Почётный караул уже окружил судно. Это означало, что Хиган намеренно выбросили в это место. Как может простой призыватель или сосуд противостоять в одиночку материалу, который неуязвим к пулям и взрывчатым веществам? Но несмотря на свою безвыходную ситуацию, первое, что пришло на ум Хиган, было не её собственное затруднительное положение. Что-то болееварное важное заполнило её разум. Если вражеский отряд пошёл за Хиган, то что произошло с Ренги? Может быть, группа водолазов ждала её в океане? Или Леди Фиолетовая Молния убила её прямо с крейсера? В любом случае, шансов выжить практически нет. Она не в состоянии дожидать надлежащие сражения. «О, белая королева, которая ведёт нас к победе в выдающихся битвах!» Она беззвучно снова и снова повторяла слова удачи, которые звучала, когда была ещё маленькой. Это одна из частей для запоминания наизусть. Эти слова предназначались для ознакомления её сердца с материалами «Не от мира сего». Однако она в это невинно поверила. Девушка читала, что если позовет и сфокусирует свое сердце, то может создать какую-нибудь связь. Пожалуйста, убереги эту хрупкую человеческую душу. Но никто не придет на помощь, этого просто не могло произойти. Церемония призыва – строгий метод. Самые полезные части каждой церемонии по всему миру объединили воедино, чтобы создать ее. Они заставили богов, или тех, кто стоит за ними, работать на людей со стопроцентной надежностью. Однако, если ты опираешься на традиционный метод обращения к богам, то шанс, что кто-то придет на помощь, знает лишь сам бог. И когда в ее глазах уже начало темнеть, Минакава Хиган даже не заметила, как начала молиться. Она нечетко произнесла слово «Помогите!» Такими темпами она потеряет свою сестру. Кто-нибудь! Она потеряет свою сестру, с которой у неё одна кровь. Кто-нибудь, просто спасите мою сестру! Её в буквальном смысле поглощало. Помогите! Никто не ответит, никто не придёт на помощь. Но всё же... Через несколько секунд она услышала серию громких металлических звуков. Что-то упало на палубу судна. Это был человек в таком тёмном костюме, что легко вписался бы в эту ночь. Когда он развалился на палубе, а его силы из сознания ушли, то этот мужчина стал похож на выброшенную куклу, чем на человека. Когда она поняла, что это человек из почётного караула, на её лице отобразился шок. «Кто это сделал?» Она отчаянно покрутила свою голову, но так не смогла ответить на вопрос. Тем не менее, когда она сфокусировалась, то услышала кое-какой звук. Это был свист рассекаемого воздуха. Она слышала этот звук бесчисленное количество раз. Он выходил из кровавого знака длинного стерня, который призыватель использует для поражения белых шипов. И тем не менее, это не звук толчка. Вместо этого слышался звук небрежного и ленивого вращения. Кровавый знак. Минакава Хиган отчаянно попыталась поднять голову. Но нет, нет здесь материала и нет церемонии призыва. Они используют его, чтобы нанести удар по типу копья и поразить человека напрямую. Однако затем её глаза заполнила темнота. и она так и не смогла увидеть человека, который ей помог. Проклятие! Никто бы не подумал, что услышу это проклятое слово в таком месте. И потому она просто слушала слова мальчика, пока не потеряла сознание. Придется пойти в обход. Эй, а яблочный шарвет же не растает. Факты. После использования эфемиальной гранаты появляется искусственная священная земля, Призыв и другие сверхъестественные явления могут быть использованы только внутри этого пространства. Призыватель может создать имя материала, имея его, завладеть их сосудом. Только кровавый знак может повлиять на белые шипы. Белые шипы, лепестки и пятна проходят через людей и материалов. Белые шипы исчезают сами по себе, когда останавливаются. В начале появляется три белых шипа, а максимально их может быть только 7. Он пополняется каждые 10 секунд. Стоимость материала определяется при помощи лепестков, которые помещаются во внутрь пятен, а также его звуковым рядом. Нижающие звуки не влияют на ряд звуков. Материал содержит в себе силуэт, который является его мозгом. При уничтожении силуэта бой оканчивается. Во время сражения призывателя окутывает защитный круг, который создается при помощи материала. Призыватель непобедим во время боя. Правило номер один. Равное число низких, средних и высоких звуков лепестка не должны быть помещены в пятна и добавлены в материал. Правило номер три. Когда у призывателя кончатся белые шипы, то белый шип, оставшийся на поле, не должен попасть в пятно. Фемианная граната не принесет никакого эффекта, если она используется без зрительного контакта с противником. Кроме того, искусственная священная земля может быть размещена на стенах и потолках. После взрыва гранаты призыватель и сосуд вытягиваются в центр этой земли. Искусенная священная земля имеет постоянное местоположение, но она будет двигаться вместе с призывателем в течение 90 секунд после победы над противником. Если в это время будет установлен контакт с другим противником, то сражение продолжится с тем же материалом. Тем не менее, это увеличит нагрузку на сосуд. Материалы делятся на три класса. Установленные, божественные и неизученные. Последние два класса не могут быть вызваны обычным способом.